«Об этом скорбим мы», — сказал старик, стоящий перед проповедником. «Это нас мучает. Нас осталось здесь всего несколько тысяч, а остальные уничтожены. Если в этой войне и мы погибнем от голода, жажды, болезни или меча, кто ж тогда вернется в Иудею? Ты должен знать, что нам надо делать». «Вы хотите, чтобы я указал вам место безопасное, как мне указал его Яхве?» Когда послушите, что говорит яхви. Никто не избежит суда праведного. В землю ли кто зароится, на небе ли взберётся, везде достанет моя десница. Укроется в горах и там моё око взвит его. Пусть схоронится на дне морском, я укажу чудищу и имени моему, оно и там его настигнет. А попадёт врагу в плен, прикажу, чтобы и там никто не избежал своей участи. Эти слова повергли всех в отчаяние. Послышались сдавленные рыдания и горькие жалобы. "Напрасны ваши стоны", продолжал меж тем проповедник. "Нет для нас приюта укромного в халдейском царстве, а война подобна урагану или потопу. Единственный свет надежды сияет нам с востока, и имя ему Кир. Помните это и храните спокойствие". Тут он показал на деревье, росшие вдоль канала, на их ветках были развешаны музыкальные инструменты. Сохраняйте спокойствие духа, чтобы не возбуждать подозрений и не навлечь на себя беду. Собирайтесь под вербами каждый день в это время, снимайте с ветвей арфы и пойте псалмы это лучшее, что вы можете сделать. Он первый направился к деревьям, в знак того, что проповедь окончена. Скоре все сидели под деревьями, сквозь листву которых просвечивали последние лучи солнца. И вот пальцы коснулись струн, и те отзволились тихой мелодией. Под музыку началось пение, сперва еле слышное, потом всё более отчётливое, пока голоса не слились в мощный хор, который заглушил и рокот волн, и шум птичьих крыльев, и шелест листьев. Эту вечернюю молитву на другом берегу канала Слушали скрытые за кустарником любопытные халдеи. Они часто приходили сюда, потому что у них мало кто умел так играть и петь. Проповедник тоже послушал певцов, постоял возле поющих, а потом отошел в сторону и остановился в тихой задумчивости. И из деревни доносил изблеяние овец. У дворовых изгородей дети преливенки и вплетали в волосы желтые луговые цветы. Вдруг на дороге послышался конский топот. Он приближался, всё усиливаясь. Неожиданно для всех группа всадников вырвалась из-за деревьев на лужальку, которую евреи использовали для молебстей, поскольку им было запрещено строить храмы. Весть обрывалась, все вскочили. Никто даже не успел убрать музыкальных инструментов, так стремительно верховный военачальник армии, его величество Алтасара, и его телохранитель обо верхами ворвались на ужайку. Набусар дара остановил взмылинного коня и потребовал к себе старейшин общины. И с толпы выступили убелённые седиными старцы в длинных балахонах, они дрожали всем телом, от же страха и волнения небо красивых глазах, непреклонной воли и решимости. На другом берегу канала Халдеи вышли из своих укрытий посмотреть, что будет дальше. Набусардар крепко натянул кованные и золотом поводье, конь под ним встал на дыбы, остальные всадники выстроились за его спиной. Когда старейшины в полном составе вышли к Набусардару, он объявил: Царь царей, И во величество Волтосар приказал мне арестовать вашего проповедника. И я требую, чтобы вы его выдали, тому кто попытается его укрыть, отрубят голову. Стартцы в тёмных балохонах задвигались, объятые ужасом, они едва держались на ногах. Перед глазами встало видение плащей. С трудом сохраняя присутствие духа, они тревожно переглядывались, не зная, как поступить. Но Бусардар повторил: "Приказываю выдать проповедника". Мой отряд готов по первому знаку исполнить повеление царя-царей и снести голову с плеч каждому, кто станет укрывать или защищать его. Толпа израильтян, словно темный холм, отступила к вербам в страхе перед готовящимся кровопролитием. Я не обязан повторять трижды. Если я это делаю, то только из добрых чувств». Хотя вы этого и не заслуживаете, так как пренебрегаете благами и гостеприимством, которые вам предоставил Вавилон.